Оно приносит мне 12 тысяч реалов. Я обрабатываю землю сам с помощью трех слуг, которые, без сомнения, вам очень преданы. Настоящее гнездо гверельясов, прибавил Дон Блас с горькой усмешкой, в тюрьму, в одиночку. Коротко приказал он, уходя и оставляя арестованного среди своих людей. Несколько секунд спустя Дон Блас уже сидел за столом и завтракал. Шести месяцев в тюрьмы, решил он про себя. Хватит, чтобы согнать с его лица яркие краски, свежесть и дерзкую самонадеянность. Часовой у входа в столовую быстро поднял карабин. Он преградил им дорогу старику, который пытался проникнуть в столовую следом за слугой, подававшим блюдо. Дон Блас подошел к двери. Позади старика, он увидел девушку, которая заставила его забыть о Доне Фернандо. Какая дерзость врываться ко мне во время завтрака. Но зайдите все же, объясните, что вам нужно, сказал он. Дон Блас, не отрываясь, смотрел на девушку. ее лба и из глаз. Струили, сказалось ему, та невинность и небесная благость, которыми отмечены изображения прекрасных мадон итальянской школы. Дон Блас не слушал старика и забыл о завтраке. Наконец он очнулся от своих грез. Старик уже в третий или четвертый раз объяснял ему, Почему необходимо выпустить на свободу дона Фернандо де Ля который уже давно считается женихом его дочери Инессы, здесь присутствующей, и должен венчаться с нею в ближайшее воскресенье? При этих словах глаза грозного начальника полиции загорелись таким зловещим огнем, что ужас охватил не только Инессу, но и ее отца. «Мы постоянно жили в Божьем страхе. Мы ведь исконные христиане», — продолжал старик. «Мой род восходит к древности. Но я беденный. Дон Фернандо — хорошая партия для моей дочери. Я не занимал никакой должности ни во время нашествия французов, ни до, ни после того». Дон Блас не прерывал свирепого умолчания. «Я принадлежу... «Самый старинный знати Гранады», — продолжал старик и до революции, — сказал он, вздохнув, «я обрезал бы уши дерзкому монаху, который посмел бы мне не ответить, когда я к нему обращаюсь». Глаза старика наполнились слезами. Рубкая Инесса вынула из-за корсажа маленькие четки, которые коснулись одежды Мадонны, и ее красивые руки судорожно сжали крест. Страшные глаза Дон Бласа, не отрываясь, смотрели на эти руки. Затем он перевел взгляд на стройный, хотя немного полный, стан молодой девушки. «Черты лица могли бы быть более правильными», — подумал он. «Но никогда еще я не видел такой небесной грации». «Ваше имя — Дон Хайме Арреи?» — спросил он, наконец, старика. «Да, так меня зовут», — ответил тот, выпрямившись. «Вам семьдесят лет, только шестьдесят девять». «Да, это вы», — сказал Дон Блас, и выражение его лица несколько смягчилось. Я давно ищу вас. Король, наш повелитель, соизволил назначить вам ежегодную пенсию в четыре тысячи реалов. У меня в Гранаде лежит для вас этот королевский подарок за два года. Я вам вручу его завтра в полдень. Кстати, я вам докажу, что мой отец был богатым крестьянином из Старой Кастилии, таким же исконным христианином, «Какие вы, что я никогда не был монахом. Таким образом, оскорбление, которое вы хотели мне нанести, не попало в цель. Старый дворянин не посмел не явиться в назначенное время».